Вы едите растения сырыми, не варите? Конечно. А чего же нет? От того, что в нашей стране, если есть еду сырой, непременно заболеешь. Но ты же ешь яблоки. Как правило, все-таки вареные или сушеные, — помотал он головой. И потом, это ведь плод, а не листья. Какой именно овощ ты бы хотела вырастить? Латук-салат. — сказала она. — Латук? Никогда о таком не слышал. — Я знаю, — вздохнула она. — Тут, кажется, никто не слышал об овощах. Латук похож на... Она стала рыться в памяти, вспоминая название того вареного месива, которое им как-то подали на ужин в Гринвиче. — Критмум. Морской укроп. — «Из того, что вы едите, это ближе всего к латуку». «Но латук едят сырым. Он хрустящий и сладкий». «Овощ? Хрустит? Да», — терпеливо сказала она. «И у вас в Испании это едят?» Она едва не расхохоталась. Такое отвращение было написано у него на лице. «Да, и тебе тоже понравится». «И что, это можно выращивать здесь?» Думаю, он как раз пытается объяснить мне, что нет, нельзя. Он о таком никогда не слышал. У него нет семян. Он не знает, где найти семена. Он не думает, что они взойдут здесь. И она подняла глаза на голубое небо, усеянное рваными дождевыми тучами. И, наверное, он прав, с тяжким вздохом добавила она. Думаю, латук любит солнце. Артур повернулся к садовнику. Ты когда-нибудь слышал о растении по имени латук? — Нет, ваша милость, — кланяясь, — сказал тот. — Сожалею, ваша милость. Наверное, это испанское растение. Звучит не по-нашему. — А что ее королевское высочество говорит, они там едят траву, как наши овцы? У Артура дрогнула губа, но он сдержался. — Нет, думаю, это растение лекарственное, но я спрошу. Он повернулся к Каталине и взял ее за руку. — Знаешь, летом тут иногда бывает солнечно и даже жарко. Так жарко, что приходится прятаться в тень, правда? Она недоверчиво окинула взглядом раскисшую землю и наливающиеся чернотой тучи. — Нет, не сейчас, — оценил он ее скепсис. — Летом. Бывает, эта стена так нагревается, что не прикоснуться. — Поверь, мы выращиваем здесь клубнику, малину и персики, все, что растет у вас в Испании. — Неужели все? И апельсины? — Почему нет? — сопломбом признал он. — Лимоны? Оливки? — Конечно! — Финики? — В Корноле, — ответил он с каменным лицом. — Там, в Корноле, еще теплее. «Сахарный тростник? Рис, ананасы?» Артур хотел было сказать «да», продолжить игру, но не выдержал, расхохотался, и Каталина тоже согнулась от смеха и приникла к нему. Когда они отсмеялись, он оглядел внутренний двор крепости. «Пойдем-ка мы с тобой погуляем, пока нас не хватились». и с этими словами повел ее вниз по ступенькам к стене, где прятались небольшие воротца для вылазок. Узкая тропа по склону холма сбегала от замка к реке. Несколько овец при их приближении разбрелись, пастушок лениво махал хворостиной, бредя следом. Артур обнял жену за талию, и они пошли нога в ногу. «На самом деле мы растим персики», — говорил он. А все другое, что ты называла, конечно, нет. Но твой латук, какой он там есть, я уверен, здесь вырастет. Только и нужно, что садовник, который привезет семена, и уже имеет опыт выращивания этих чудес. А чего бы не написать вашему садовнику Вальгамбру и не попросить его прислать тебе кого-нибудь? — Я что, могу послать за садовником? — недоверчиво переспросила она. «Любовь моя, ты же будущая королева Англии. Пошли хоть за батальоном садовников». «Нет, правда?» Он счастливо рассмеялся на нее, глядя.